Незадолго до Рождества леди Вайолет пригласила леди Джемайму, Фенни и Хартфордов-младших в Ривертон на ежегодный праздник. Фенни с удовольствием осталась бы в Лондоне, где было не в пример веселее. Но не осмелилась отклонить предложение женщины, за сына которой собиралась замуж, невзирая на то, что сам сын находился в другом месте и на дух не переносил Фенни. Пришлось ей коротать неделю за неделей в сельской глуши Эссекса. Она томилась так, как умеют томиться только молоденькие девушки, и развлекалась тем, что бродила из комнаты в комнату и репетировала грациозные позы на случай, если мистер Фредерик вдруг все-таки приедет. Рядом с ней Джемайм оказалась еще более пухлой и неуклюжей, чем в прошлом году. Зато она была замужем и могла похвастаться не просто мужем, но мужем героем. Каждый раз, когда мистер Гамильтон вносил серебряный поднос с новым письмом майора Джимайма, разыгрывала очередной акт спектакля жена военного. С благосклонным кивком она брала письмо, чуть прикрывала глаза, вздыхала как само страдание. разрезала конверт и вынимала драгоценные содержимые. Затем письмо с коробным тоном зачитывалось всем, кого угораздило оказаться на тот момент в комнате. Однажды, когда Нэнси покупала рыбу у торговца, чай в гостиную пришлось нести мне, и я наткнулась как раз на такую сцену. Только я подала чайник, сидевшей в кресле леди Ваулет, как появился мистер Гаммельтон, оттягощенный драгоценным грузом. Джимайма схватила письмо с подноса и победно взглянула на Фенни. Спасибо, Гаммельтон, поблагодарила она и взяла нож для писем с хрустальной ручкой. Вытащила помятые дороги листки, осторожно расправила их. И бегло проглядела перед тем, как зачитать вслух. Дорогая Майме, Джеймайма остановилась, пряча улыбку между опухлых щек. Это он меня так дома называет. Пишу и на бегу, старушка. Только что вернулся со обеда и меньше, чем через час, опять ухожу. Поэтому просто чиркну пару слов, чтобы ты знала, что со мной все в порядке. и передала привет всем домашним. Джимай ему водила глазами по строчкам, озвучивая основные моменты. «У них дожди. Посылку получил. Спасибо, миссис Таунсен, за пудинг. О, леди Вайолет, это для вас. Поцелуй родителей и передай им мои поздравления. Страшно жаль, что я снова не попаду в Ривертон на Рождество». «Но вы же знаете, что долг превыше всего, особенно сейчас, когда мы просто обязаны одолеть варваров. Не сомневайтесь, душой я буду с вами». «А он написал, где он?» — спросила леди Вайолетт, беря с моего подноса кусочек пирога. «Где проведет праздник? Так хочется верить, что ему удастся справить его по-человечески». Джемайма с полным пирога Артур снова забегала глазами по строчкам. Я предложила пирог Фенни, но она взмахом руки отослала меня прочь, даже не посмотрев на угощение. Взгляд ее был прикован к письму. Как я поняла, записка майора всех разочаровала. Общие слова о еде, да погоде. Хотя по вспыхнувшим щекам Джимаймы можно было предположить, что он наиболее пикантные подробности, она прочла про себя. А вот, сказала она, тычая пухлым пальцем в последний абзац. Он спрашивает, доставил ли ей мистер Уордингтон часы. Уордингтон? переспросила Фенни. Это что, продавец из Харрэдс? Да нет, что ты? Рассмеялась Джемайма. Какой же ты еще дитя, Фенни? Фенни натянуто улыбнулась. Это шифр, объяснила Джемайма. Мы выдумали его во время Англобурской войны. Маленький трюк, чтобы обойти цензуру. Часы мистера Уордингтона означают, что Джеймса перебрасывают на юг.